Глава одиннадцатая Призрак беспокойства. Это боевой корабль? Спросила Жанна, открывая стекло. Большой. «Если бы просто боевой корабль, это крейсер, и не российский, а японский». Присмотревшись, вздохнул демон. «Не хватало нам проблем». «А какая разница?» – пожала плечами девушка. «Люди, они и есть люди?» «И да, и нет, все люди разные», – возразил поглотитель. «Если японцы здесь, значит, им что-то нужно. И вполне может быть, что в лаборатории». — Ну, значит, поехали, проверим, — предложила Жанна. — Оттого, что мы на месте топчемся, ничего не изменится. — Вездеход у нас, конечно, хороший, но не скоростной, — заметил демон. — Его засекут и расстреляют еще на подъеме. — А значит, надо действовать умнее. — Ты же понимаешь, что сейчас назвал меня дурой, — надулась девушка. — Я просто указал на разницу в статах и ничего более. Он еще раз огляделся. «Нет, не могу понять, что там». «Давай выпускать младших, пусть разведают». «А собрать тех, кто в округе, ты не можешь?» «Я не могу собрать того, кого нет», ответил демон, а потом, глядя на недоуменное лицо девушки, добавил. «Я тебе еще на подъезде к городу сказал, что вообще не чувствую никаких технократов. Скорее всего, всех, кто был...» Либо призвали в Сахалинск, либо уничтожили. Так себе ситуация. Жанна нахмурилась. И как мы попадем в лабораторию? Разведаем и узнаем. Выпускай давай, сказал он и сосредоточился. Взяв их под контроль еще до того, как братья выбрались из вездехода, он аккуратно повел их по одному, кого у кромки воды, кого внутри кустарники или в лесу, стараясь держать их так, чтобы минимальное расстояние между младшими получалось около 200 метров. До опор моста они смогли добраться практически беззвучно, но как только первый поднялся по лестнице на мост, ему тут же всадили в голову пулю, вторым вычислили идущего вдоль берега, и только самый дальний остался стоять невредимым среди деревьев, «Что ж, вездеходом придется пожертвовать», — разочарованно сказал демон, возвращая младшего обратно. Он посадил его за руль, а сам, взяв карту и рюкзак с необходимым, отошел. Девушка последовала его примеру. «Сейчас мы с тобой пойдем через лес, потом спустимся к воде, и внутри будем двигаться по служебному мостику, а он отвлечет внимание». «И не жалко тебе его?» — с укором спросила Жанна не чужой все же всю ночь вместе ехали. «Очень жаль», — согласился поглотитель. «Но нас жальче. Готово?» «Ну, тогда побежали». Они старались пробираться через лес как можно тише, не торопясь, но только благодаря перекачанному восприятию Светоча не напорулись на засаду там, где младший прошел спокойно или его пропустили демон поднес палец к губам и сделал знак что нужно пригнуться жанна почти сразу все поняла вдалеке взревел мотор и вездеход промчался к мосту проскочив засаду военные тут же бросились, за ним открыли огонь но младший переполненный светом не чувствовал более страха его несло вперед и свою миссию он выполнял идеально Солдаты окружали маленький вездеходик, периодически срывающийся с места. Стреляли на поражение, но стараясь не повредить бесценную работающую технику. Воспользовавшись созданной неразберихой, демон Жанны проскочили к одной из опор и, забравшись по скобам, влезли на узкий служебный мост. Он был сделан из тонкой напрочной сетки, просвечивающей так, что казалось, будто идешь прямо по волнам. А на отдельных участках опускался так низко, что брызги воды, бьющиеся о сваи, доставали до пояса, а иногда и захлёстывали с головой. «Как думаешь, мы тяжелее воды?» – неожиданно спросила Жанна. «А то я не знаю, умею ли плавать. Вернее, не помню, потому что сейчас-то точно не училась». «Говорить, ходить и есть мы тоже не учились», – напомнил демон. Но, учитывая, сколько на тебе брони, можешь быть уверенно, пойдешь камнем на дно, как и я. Одно здесь, судя по всему, глубокое, раз крейсер стоит. Огромный корабль, выпущенный после 50-х годов, когда Япония объявила об окончательном отказе от схемы сил самообороны и переходе на постоянные вооруженные силы, пришвартовался к хлипкому автомобильному мосту который для таких нагрузок явно был не предназначен, и изнутри стало заметно, как он прогибается дугой, повторяя контуры крейсера. Прошло больше десяти минут с того момента, как прекратилась стрельба. Они уже прошли четверть моста и миновали половину японского корабля. Знакомый, еле различимый звук заставил демона насторожиться. Издалек к ним с большой скоростью приближался БТР. Послышалось, как наверху и внутри корабля забегали матросы. Поглотитель, осмотревшись, чуть успокоился. Единственная лестница наверх была раздавлена обшивкой крейсера, а других способов спуститься он не заметил. БТР пронесся по мосту и остановился почти над ними. Однако вместо ожидаемой стрельбы раздались громкие приветственные возгласы. Полковник Феронов «Приветствую вас!» «Капитан Хитзесси, рад нашей встрече, но, боюсь, вы немного ошиблись, генерал Феронов!» «О, прошу прощения!» «Мой корабль находится слишком далеко от вашего порта, и информация доходит медленно!» «Прошу, на борт!» «Благодарю! Прежде чем мы поднимемся, я бы хотел прояснить один момент!» «Вы можете задавать любые вопросы! Если это не военная тайна, я вам отвечу!» «В таком случае...» Вы готовы совместно работать над очисткой Сахалина от зомби под моим командованием? Думаю, это мы все же должны обсудить внутри. У меня есть ряд более чем разумных требований. Если вы их примете, готов временно заключить с вами союз. Хорошо. Следующую фразу полковник сказал значительно тише, так что демон еле разобрал. Саша, прикажи артиллерии не открывать огонь, скажем, часов пять. «За это время мы закончим». Раздались удаляющиеся шаги, затем БТР завел двигатель и уехал. Было слышно, как военные поднимаются по трапу, затем все утихло. Демон, все это время провисевший на свае у верхнего полотна, слез обратно на служебный мостик. «Интересно, что будет дальше?» сказал он вполголоса, ждущей ждущий его девушки. «А что там было?» — спросила она, показав пальцем наверх. — Кажется, это один из тех немногих случаев, когда военные сумели договориться и не перебить друг друга в попытках выяснить, кто круче, — ответил демон. — Плохо. Нам это не на руку. — Ты думаешь, их тут много? — Жанна указала на вытянувшуюся тушу крейсера. Дело даже не в том, сколько. Дело в том, что у них есть. — замялся поглотительно минуту. «Ты видела огни на корабле, когда мы спускались к мосту?» «Не особенно», — помотала головой девушка. «В общем, у них есть электричество», — сухо заметил демон. «Раз так, значит, под ЭМИ они не попали. Почему?» «Вопрос отдельный». «Но если они не попали под ЭМИ, получается, у них работает все вооружение». «Ядерных ракет у них, конечно, на борту нет, а вот всего остального предостаточно». «Ты хочешь сказать, что при желании они могут уничтожить ретранслятор?» «Нет, я хочу сказать, что при желании они способны стереть с леса земли весь Сахалинск. Так что останутся даже не руины, а мелкий песок». «Мы должны помешать им!» Девушка резко остановилась. «Потопим крейсер!» «Смело, ничего не скажешь. А как ты планируешь это сделать?» Ухмыльнулся демон в ответ. Взрывчатки у нас только нет, и даже если мы установим один заряд под самым днищем, это ничего не решит. Они просто задраят этот отсек или заполнят его пеной. Такие корабли почти непотопляемы. «Тогда давай взорвем их источник электричества», – потребовала Жанна. «Мы не должны оставлять его здесь. Там, внутри, около тысячи человек», – спокойно прервал ее поглотитель. Они подготовлены и вооружены. Если бы мы были призраками, знали схему корабля, и нас было десятка-два, тогда еще можно было бы что-то обсуждать. А сейчас пойдем дальше. Это нереально. Жанна надула губки, и несколько минут они шли молча. Борт корабля наконец-то кончился. Они двигались вдоль него почти полчаса. И только когда миновали, и девушка увидела его заднюю часть, демон по глазам понял, что она, наконец, осознала весь масштаб. «Какая огромная махина!» – тихо проговорила девушка, оборачиваясь. «Но должен же быть способ ее уничтожить!» «Самый простой – это если ее уничтожит вторая такая же махина!» – проговорил демон, перебираясь с одного мостика на другой. Поперечная свая была расположена не самым удобным образом, разрезая путь надвое. «Ну, или нужно где-то взять крылатую ракету или торпеду соответствующей мощности. Желательно только находиться очень далеко отсюда в тот момент, когда оно рванет». «Почему?» – наивно спросила девушка. «Да потому что крейсер гораздо прочнее того же мостика. Да и ударная волна будет такая». Шту к чертям снесет и все, что на побережье, и мост», — ответил поглотитель. «Это если мы говорим о снаряде, способном уничтожить такую махину одним ударом». «А как же твоя пушка?» «Черт его знает», — честно признался демон. «Скорее всего, не пробьет даже дыру. У нее принцип действия другой. Бронепробиваемость низкая, зато останавливающая сила должна быть огромная». «Хотя я же не пробовал никогда и не думаю, что сейчас самое время». «Предлагаешь просто так взять и уйти?» – огорченно спросила Жанна. «Пока не придумаем что-то реальное, да». Он оглянулся на девушку и во внезапном порыве обнял ее. «Не расстраивайся. То, что они приплыли, далеко не конец. Хоть и не начало. Пойдем». Еще около километра они прошли спокойно, хотя и промокли насквозь. а Мост, в середине провисающей почти над самой водой, теперь поднимался на своих поплавках. Платформа была все ближе. Сделав очередной шаг, демон чуть не свалился в воду. Стальная сетка была изъедена чем-то напоминающим черную ржавчину и распалась под его весом. «Похоже, придется подняться наверх», — сказал поглотитель осмотрев сетку, идущую дальше. Она вся была в такой черной ржавчине или плесени. Вернувшись к последней свае, они аккуратно поднялись на мост. Дозорные не смотрели в их сторону, но рисковать не хотелось, так что двигались, пригибаясь и держать ближе к краю. Вскоре им, правда, пришлось перейти к центру, дорога также была съедена ржой. Нетронуты остались только толстые пластиковые трубы коммуникаций, расположенных по центру. Именно по ним демон с Жанной и перебрались на другую сторону. У самой платформы дорожного полотна вообще не было. Только трубы и открытые нараспашку белые ворота, сделанные из какого-то странного материала, больше напоминающего все тот же пластик. Только спрессованный под огромным давлением, за воротами начиналась небольшая площадка, выложенная шероховатой плиткой. Вся площадка могла быть бежевой, если бы не вездесущая черная плесень, заметная везде, куда не брось взгляд. «Как думаешь, что это?» – спросила Жанна, аккуратно забираясь на платформу. «Не знаю, но учитывая, как она съела мост, ничего хорошего», – ответил демон, обходя по широкой дуге особенно плотное скопление. «Но хорошо, хоть этот пластик оно не переваривает». «Иначе никакой платформы тут уже давно не было бы». «Дальневосточный Тихоокеанский институт, нанотехнологическая лаборатория», прочитала, глядя на вывеску Жанна и улыбнулась. «Черт его знает, что значит». «Да вообще странно, чем больше инты, тем понятнее, например, я все понял». «Ну и объяснил бы», — обиженно заметила девушка. «А то покрасовался и молчок». «Ничего особенно полезного в названии нет», — сказал, открывая запертую на вентиль дверь демон. «Это наше местоположение. Дальний восток России. То, что мы рядом с Тихим океаном, и то, что это институтская лаборатория. Ничего больше». Она на нано-машин?» «Ну, это ты без объяснения должна понимать», — усмехнулся поглотитель. Дверь открылась, и он увидел черный коридор. Только изначально тот не был черным, он просто весь, абсолютно весь зарос плесенью. Блин, интересно, здесь есть другой вход? А чем тебя этот смущает?» Удивилась девушка, заглядывая внутрь. «Скажем так, у меня очень нехорошее предчувствие насчет этой плесени». Он присел на корточки и внимательно посмотрел на чернеющий пол. Затем, повинуясь дикой догадке, достал из рюкзака маленькую банку консервов и забросил внутрь коридора. С секунд двадцать ничего не происходило. И он уже расслабился. Как вдруг банка лопнула снизу и растеклась. А потом достаточно быстро начала покрываться черными точками. Что за черт? Не могли же они быть настолько беспечны. Ты о чем? Удивленно спросила Жанна, ошарашенный исчезновением банки. «Есть какая-то догадка?» «Я бы даже сказал теория». Даже сфокусированное зрение мастера не давало информации по содержимому коридора, но он был практически на сто процентов уверен. это наномашины, нано-машины. Толстый-толстый слой. Проще говоря, куча опыта. То есть я могу прямо сейчас их съесть и вырастить уровень?» а вот в этом я сильно сомневаюсь они все еще работают значит где то неподалеку должны быть их управляющие имплантаты оглядевшись демон увидел тонкую пластиковую трубку торчащую рядом со входом аккуратно выломал ее и положил край на плесень ничего не произошло ни через минуту ни через две тогда он просунул палку в самой гущу плесени и пошуровав там выкатил на более менее чистый участок двухсантиметровую управляющую плату. «А вот и он! Попробуем извлечь!» Демон наклонился, чтобы нажать на имплантат пальцем, но резко отдернул его, когда высветилось предупреждающее окно нанотехнологической опасности. «Раньше-то нельзя было на угрозу указать», сказал он с легким возмущением, глядя, как наномашины машины перетекают к имплантату. «Отлично! Просто отлично!» «Что случилось?» – спросила Жанна заинтересованно. «Есть способ, как пополнить за их счет опыт?» «Нет, это другая версия», – прочел информацию в предупреждающем окне поглотитель. «То есть даже я не могу их адаптировать. Но если их просто съесть, то они, скорее всего, сделают в тебе дыру и уползут обратно. К счастью, они хотя бы не плодятся». «А что тогда с той банкой случилось?» «Чёрт его знает, похоже, они её разложили на простейшие элементы, Оно куда ушла энергия, мне не очень понятно. Ну и материя заодно. В имплантате, конечно, есть своя батарея, но основную энергию он черпает из тела человека, вроде». «Они не могли размножиться за счёт поглощения?» – со спугом спросила Жанна. «Начнём с того, что самореплицирующиеся наномашины напрочь запрещены» несколькими международными законами, приказами ООН и прочей лабудой. А если заканчивать, то это полное безумие. Делать неконтролируемо плодящихся нано-машин. Почему? Ну как же, теории серой слизи. Демон посмотрел на нее и, не выдержав, прикрыл ладонью глаза, сделал глубокий вдох, успокаиваясь. Извини, все время забываю о разнице. В общем если создать даже одну наномашину, машину которая будет сама себя создавать за одну секунду. И если она выйдет из-под контроля, она сожрет всю Землю за время, примерно равное одному дню. Не может быть! Они же совсем крохотные! Что не мешает им плодиться по неограниченной геометрической прогрессии. Например, в первую секунду их одна, в третью четыре, в десятую тысяча... А вот через полминуты их уже больше четырех миллиардов. Ого, удивилась девушка. А сколько их будет через час? Много, задумался демон. Я такого числа не знаю. Скажем так, нулей у него больше пятисот. Ого, повторила Жанна и замолчала, задумавшись. Вот тебе и ого. Поэтому самореплицирующихся нано-машин не делают принципиально. Создают мини-заводы, которые их производят но у них строго ограничена мощность. Поглотитель еще раз растормошил трубой кучу наномашин. Вполне возможно, что в такой имплантат встроен завод, а наномашины притаскивают ему ресурсы для производства. Но вопрос энергии остается открытым. В помещении солнца нашего основного источника нет. Это можешь мне не объяснять особенно, если нам оно не пригодится. «Не буду, особенно учитывая, что сам не понимаю», — кивнул, соглашаясь демон. «Наверное, Цезарь мог бы объяснить у него вроде инты семь сотен, но отвлекать его по таким пустякам смысла нет». «И что мы теперь будем делать?» — спросила Жанна, заглядывая в темный от нано-машин коридор. «Возвращаемся назад?» «Зачем?» — удивился поглотитель. Затем поднял и показал оторванный кусок трубы. «У нас же есть палочка, ну а в крайнем случае попробуем мою пушку». Подойдя к коридору, он медленно сдвинул трубой наномашины машины вместе со всем, что они хранили к паровой стене, а затем повторил операцию в другую сторону. В результате получилась узкая чистая тропинка посередине. «Милости прошу на дорогу из белой плитки», — улыбнулся он, показывая путь. «Только если ты не против, я пойду впереди, буду путь расчищать». «Совсем не против. Хоть сзади, хоть спереди. Веди!» Улыбнулась в ответ Жанна. Демон на всякий случай проверил показатели потребностей, они были в пределах 20%. Продвигаться внутрь получалось не очень быстро. Помещение было темным и заплотно липнущей ко всем лампам и электропроводящим поверхностям черной плесени. Поглотителя спасло чрезвычайно прокаченное восприятие, а девушка просто держалась за ним вслед след За длинным темным коридором оказалось почти чистое помещение, что-то вроде зала для собраний. Внутри было несколько рядов стульев, проектор, несколько шкафов и запертая дверь. В паре углов виднелись лужи на машин несколько ламп было ими покрыто, но в принципе оставалось почти чисто. Демон подергал дверь с ярко-красным значком опасности. Было ожидаемо заперто. Бегло осмотрев комнату еще раз, он достал из шкафа защитный скафандр, предназначенный для работы во враждебных средах. А значит, это был не зал для собраний, а шлюз. Проверяя свою догадку, он закрыл дверь, через которую они вошли, и как только на ней сработал запирающий механизм, Второй вход разблокировался. «Одевайся», — сказал демон, протягивая Жене защитный комбинезон. «Кто его знает? Что нас ждет дальше?» «А ты как же?» — спросила Жанна, видя, что второго комбинезона нет. «Я думаю, в следующей комнате найдется еще один или два, так что все будет хорошо», — успокаивающе сказал поглотитель и открыл дверь. За ней оказалась развилка, лестница наверх, вниз и лифт. Последний не работал, и, решив, что вниз идти никакого смысла нет, ведь там вода, они отправились наверх. Здание в целом было не очень большим. По крайней мере, поднявшись на второй этаж, они обнаружили всего несколько дверей такого же корабельного типа и еще одну лестницу. Заглядывая поочередно в каждую комнату, убедились, что наномашины засели по всей платформе. Однако никаких следов живых людей или технократов не наблюдалось. Лабораторные столы были заставлены всевозможными приборами, колбами и другой техникой, точное предназначение которой было ему неизвестно. Стараясь найти ответы, демон просматривал каждую найденную папку. Попадались весьма интересные проекты, такие как искусственные фотосинтезирующие деревья, выращенные практически полностью из хлорофилов, самодвижущиеся пустынные города-купола, предназначенная для добычи полезных ископаемых на Марсе, глубоководный автономный город для колонизации Европы, проекты генной модификации множества животных, растений и даже человека а для дальнейшего исследования Солнечной системы и облегчения жизни на Земле. И «Я тут все осмотрел», — хмуро сказал он после нескольких часов обследования второго этажа. «Куча интересного, но проектов по нано-машинам тут нет» а в основном всевозможные брошюры для ознакомления с результатами работы других лабораторий. «А я, кажется, нашла кое-что важное», сказала девушка, протягивая ему папку с названием «Феникс». Это проект сращивания нано-машин с мозгом человека. Демон открыл предложенную папку. Хоть это и была очередная презентационная мура, но, в общем, получалось, что Менделеевская лаборатория при содействии добровольцев разработала схему восстановления синопсов в мозгу человека с помощью наномашин. На практике это, правда, применить никак не получалось, нейроны по какой-то причине отказывались нормально работать с искусственными связями. Но само по себе их создание уже было достижением. А еще в брошюре было указано, что именно в этой лаборатории разрабатывали метод, ограниченного роста на машин без репликации. «Мы с тобой напоролись на золотую жилу», — сказал демон, сияя. «Теперь осталось найти документы по этой лаборатории и выяснить, как именно они добились результатов». «Значит, будем искать», — улыбнулась Жанна. «Будем», — кивнул поглотитель и двинулся на следующий этаж.